что немало и совершил этот человек. Таким людям давались награды нелегко. А жизнь в нем еле-еле держалась, каждый день могла оборваться. Когда уже лежали по кроватям, заговорили о ранениях, кто, как, при каких обстоятельствах был ранен, и Третьяков вспомнил вдруг, «А я знал, что меня в тот день ранит». Он действительно подумал тогда, что его либо ранит, либо убьет, увидев случайно, как в воздухе пуля избила голубя на лету. На него это почему-то подействовало как примета. Но потом забылось в бою, и вот сейчас только вспомнил. «Как же это ты заранее знал?» — спросил старых, не очень веря. «Знал». Но о примете рассказывать не стал, побоялся, что засмеют. «Нет, я не знал», — сказал Ройзман и вслед своим мыслям покивал головой. Третьяков представил как-то, что вот бы ему досталось, как Ройзману, сутки с лишним слепому лежать в деревне, занятой немцами, слышать немецкую речь вокруг себя и ждать каждую минуту, что сейчас тебя обнаружат. Даже не видеть, спрятан ты или весь на виду. Не дай бог так попасть. Нет, я не знал, повторил опять Ройзман. И вдруг заспорили, может ли это быть, чтобы человек всю войну воевал в пехоте и ни разу не ранен. Значит, не в пехоте злорубил старых, как будто от него от самого что-то отнимали. «Здорово живешь! Да вот я!» И Китенев, начальник разведки стрелкового полка, стал посреди палаты, всего себя представляя на обозрении. Он же выздоравливал, дело шло к выписке, и на кровати его, помещавшейся между кроватями Третьякова и Атраковского, иной раз до утра ночевала шинель, уложенная под одеялом, как спящий человек. С первого дня в пехоте, ранинг впервые, и то случайно. Значит, не в пехоте. В пехоте? Значит, не с первого дня. А ты возьми мое личное дело. Знаю, — отмахнулся старых, — мое личное дело все на мне. Все мое прохождение на моей шкуре записано. Вот она вся в дырах. И он ткнул пальцем в спину себе, в плечи. Этот раз, если б каску на голову не надел. Замычал что-то, пытался сказать Гоша, младший лейтенант. Сидя посреди кровати под одной из двух ламп, свисавших с потолка, от которых все тени были вниз, он заикался так, что подсигивал на сетке. Все мучительно ждали, опустив глаза. Про себя каждый мысленно помогал ему, от этого и сам вроде бы начинал заикаться. «Да обожди ты!» — крикнул старых, махнув на него рукой. «Немец! Это я поверю! Сначала войны не ранен. Немец в каске ест, в каске спать ложится. Он ее как надел по приказу, так с головы не смывает». А наш Рус-Иван из полнейшей безнадежности махнул рукой. Но в том гордость была Рус-Иваном, который хоть и вроде бы и делает себе хуже, зато уже воюет не мудря. Я, например, до этого госпиталя раненых в голову вообще не видал. Где, мол, они в голову ранены? Они все на поле остались, там и лежат. Вот она, как мне, обчертила. Старых сел, свесив гипсовую ногу, и обвел пальцем вокруг своей наклоненной головы, лысой с смолоду. Он, в самом деле, был ранен чудно. Пуля, закрутившись под каской, словно скальп с него снимала, прорезала след вокруг всей головы. Ровный шрам вылик на лбу. «Мне главное то обидно, через подлюгу мог бы уже в земле сгнить».